Глава 5. Жестокая награда. Симона стоит на камне у садовой ограды и смотрит на дорогу. Она ждет денег для выкупа. Придется, конечно, набраться терпения. За нее требует очень большой выкуп. Но она не сомневается, что друзья соберут нужную сумму. С минуты на минуту должен появиться месье Рено, почтальон, с чеком на крупную сумму. Не пойти ли ей лучше в кухню? Переговоры о выкупе происходят в голубой комнате, и в кухне она услышит все, что там говорят, даже если двери закрыты. Кстати, к телятине сегодня бобы, и надо еще их почистить, поэтому вполне естественно, если она будет в кухне, мадам не сможет к ней придраться. Она сидит на табуретке, миска с бобами у нее на коленях. Некоторое время до нее ничего не доносится. Потом она совершенно явственно слышит высокий, надтреснутый голос месье Корделье. Я, конечно, всей душой был бы рад выкупить деву из плена, в котором ее держат мадам и 200 семейств, ведь мой народ ропщет, что я давно уже этого не сделал. Они организовали для нее сбор денег, как в свое время для Испании. Но много ли соберешь пожертвованиями? Ведь это все голь несчастная, больше двух-трех франков никто из них не может дать. 200 семейств высосали из них всю кровь. Как же вы полагаете, господа, что нам делать? Супрефект говорит по-латыни, но Симона понимает все до единого слова. Она слышит пронзительный, насмешливый голос «Жиле-де-ре». без разговоров подписываюсь на десять тысяч франков». «Это, конечно, жалкие гроши, ведь мадам требуют двадцать миллионов, но женщины и актеры стоят мне бешеных денег. В особенности это нахальная толстуха Луизон». «А кроме того, мне необходимо приобрести на свои средства крейсер для нашего флота в Алжире, потому что верденский пораженец и господа генералы предали нас. Я уже все карманы вывернул, не завалялся ли там какой-нибудь франк. Но, увы». И король Карл промолвил печально. «И у меня в карманах ветер свищет. Но вы-то, месье Планшар, вы-то богатый человек, владелец большого транспортного дела». И речь идет о вашей племяннице. Вам следовало бы подписаться на крупную сумму, по крайней мере, на полмиллиона. Симона перестает чистить бобы. Волнуясь, ждет она, что ответит дядя Проспер. Он откашливается. — Мне незачем говорить вам, ваше величество, — отвечает он. — Как обливается кровью мое сердце! Как у меня душа болит от одной мысли, что моя дорогая племянница, дочь моего брата Пьера, в плену! Она славная девочка и большая патриотка, хотя она и худа как жерть, но мне, как близкому и родственнику, неудобно в данном случае вмешиваться. Это навлечет на меня подозрения и повредит моим деловым связям. А я делец до мозга костей. Я просто в отчаянии, что вышеприведенные соображения и кровные узы мешают мне действовать. Если бы не это, поверьте, я бы с радостью подписался... «На все двадцать миллионов!» «Пустобрех!» Презрительно говорит Жильдере. «Тут может помочь только наш Маркиз», со вздохом говорит Карл VII. «Ваше мнение, господин Маркиз Делатремуй?» спрашивает он. Короткое молчание, потом Симона слышит, как дебрисон отвечает. «Французский банк протестует!» «Французский банк считает легкомыслием, даже преступлением. При нынешнем состоянии финансов...» тратить деньги на освобождение самонадеянных молодых девиц мадам входит в кухню ну разумеется ты подслушивала говорит она я в этом не сомневалась ну что ж тем хуже для тебя теперь по крайней мере тебе все известно кто подслушивает за дверью тот ничего хорошего о себе не услышит ни одного су для самонадеянных молодых девиц и так как ты не только домашняя воровка но еще и шпионишь за мной то я заявила сыну, что не желаю Доли делить с тобой кров и стол. Я достаточно потратила на тебя нервов. Пусть двести семейств потрудятся найти для тебя другую тюрьму». Симона сидит в закрытой машине. Руки и ноги у нее в кандалах, и ей страшно. Машина громыхает по булыжникам, в ней темно, и мотор тарахтит. «Куда везут Симону? А вдруг в тюрьму Сен-Мишель? Где сидит убийца Гетрио?» Жандармы, один из них месье Гранлуи, открывают решетчатую дверцу и велят Симоне выйти. В кандалах это трудно. Месье Гранлуи луи ведет ее на цепи, и через высокие двери они входят внутрь. Здесь, за длинными столами, стоят заключенные, и каждый из них ест из жестяной миски, припаянной к столу. И у каждого на голове круглый колпак, на котором значится номер узника, его имя... и преступления. Она смотрит: нет ли тут убийцы Гетрио? Он тут. Номер 617. Теофиль Гетрио, убийца-рецидивист. Все поднимают головы, когда она входит, и один из арестантов сердито говорит: Мы обыкновенные, добропорядочные преступники. Мы промышляем ради куска хлеба, а это всю Францию подожгла ради собственного удовольствия. Ей, видите ли, охота разорить 200 семейств, И старик с изрытым оспой лицом без зуба шамкает. — Вот отчего нас так плохо кормят. — Спросите у нее, куда она девала сыр? А убийца гитрио похваляется. — По сравнению с такой, я просто ангел. И все, сдвинув голову, о чем-то шепчутся, а потом говорят с коварным видом. — Мы не будем есть с ней за одним столом, а если нас заставят, объявим забастовку. Симоне очень стыдно. Она тихо-тихо говорит жандарму. «Я предпочитаю совсем не есть месье гранлуи Месье гранлуи кивает и уводит ее прочь. Она ходит по двору. Это двор автобусной станции, и это прогулка. Другие идут попарно, и только она совсем одна и держится на расстоянии от других. Она обходит двор по кругу мелкими шажками, потому что на ней кандалы. Теперь ее ведет, держа за цепь Арсен, «Консьерж с автобусной станции». Опять начинается ропот, что она здесь, и старик с изрытым оспой лицом плюется каждый раз, когда она проходит мимо. В углу двора толпятся служащие дяди Проспера и таращат на нее глаза. Старик Ришар ворчит. «Это никуда не годится. Она всех нас, шоферов, лишила куска хлеба». И бухгалтер месье Пейру недоволен. Она украла ключ и взломала ящик. «Домашняя воровка». «Вообразите только! Родная племянница фирмы Планшар!» На каменной ограде сидит маршал Жильдере с синими усами в кожаной куртке. Когда Симона проходит мимо, он наклоняется и шепчет. «Вот и я! Спасение близко! Сегодня ночью в половине первого я буду ждать тебя за оградой на моем коньке вихрь. Ты сзади сядешь и будешь держаться за меня!» Сказав это, он отворачивается и поокручивает свой синий ус с таким видом, словно ничего и не говорил, а потом соскакивает с ограды и исчезает. Вот это настоящий мужчина. Прогулка продолжается. Двор очень пыльный, страшная жара, и ей хочется пить. Ей все время надо шагать по кругу, во рту у нее пересохло, а как только она останавливается, консьер Шарсен, который всегда ее не терпел, дергает ее за цепь и тащит дальше. Потом она стоит у красной колонки, и двор полон людей, и все на нее смотрят. А на крыше конторского здания опять сидят адвокаты с птичьими головами. Они перешептываются и что-то записывают. И внезапно Симона понимает, что это суд. Но что за суд, она совершенно не представляет себе. И как она будет защищаться, если она даже не знает, перед каким судом она стоит. «Что это за суд?» — спрашивает она со страхом. И мадемуазель Руссель, ее учительница, отвечает. «Это высший суд. Выше уже ничего нет. Если бы ты была внимательнее, если бы ты не витала всегда «бог знает где», ты бы знала, что этот суд учрежден трудом, отечеством и семьей. И он знает только два решения — смерть или жизнь. И до сих пор он жизни никому не даровал. «Ты, видно, наломала дров». — сокрушенно добавляет она. — Я шла на то, что Боши меня расстреляют, — упрямо отвечает она. — Да, — признает префект ты храбрая девочка, мы все это знаем. — Ведь это суд Бошей? — снова спрашивает Симона на всякий случай. — Да, — соглашается месье карделье да, это в некотором смысле, так сказать, вражеский суд. И в глазах у него растерянность, и глядит он куда-то в сторону. Но Симоне необходимо получить точный ответ. Все ее поведение на суде будет зависеть от этого ответа. — Так судьи? Боши? Не правда ли? Повторяет она свой вопрос. Супрефект теребит розетку на груди. — Возможно, — говорит он. — Пожалуй, вероятнее всего, я полагаю... Можно сказать, я даже убежден. Тут открывается дверь и входят судьи. Симона смотрит, вытянув шею. Сейчас она, наконец, увидит, кто они. Однако нет, ничего она не увидит. На лица у них надвинуты капюшоны, видны только глаза. Это, наверное, капюшонники-кагуляры, о которых всегда говорил Марис. Их очень много, на них красные мантии, а на капюшонах белые свастики. Они усаживаются ряд за рядом на скамьях, расположенных амфитеатром. Это и в самом деле, вероятно, очень высокий суд. Мэтр Леватур встает, чтобы произнести обвинительную речь. Он сбросил с себя птичью голову, и теперь он одет как обыкновенный адвокат. Жестикулируя белыми пухлыми руками, он указывает на Симону пальцем, на котором сверкает перстень. «Это тот дух неповиновения, — возглашает он, — который привел к гибели наше Отечество Францию. Это дух подстрекательства и вечного недовольства, забастовок и мятежей». и он не желает прислушиваться к мудрости наших многоопытных дельцов. Симона унаследовала его от своего отца, известного Смутьяна. Она увлекла за собой своего дядю, месье Планшара, владельца одноименной фирмы, который раньше вовсе не был таким. Но она совратила его с пути истинного, уговорила восстать против мадам, против этой превосходной женщины, против собственной матери. Быть может, он вовсе и не сын своей матери, а только брат своего брата, Пьера Планшара, и поэтому он заодно с обвиняемой. И вы, высокочтимые судьи и фашисты, правильно сделали, что отняли у него его предприятие». Симона спокойно слушала мэтра Леватура, пока он чернил ее одну, но как только дело коснулось дяди Проспера, она возмутилась. «Вы лжете, мэтр Леватур!» кричит она так громко, как только может. «Я сама это сделала!» «Дядя Проспер — честный француз, но он ничего не знал о моем решении. Вы не имеете права отнимать у него его транспортное предприятие. Он прирожденный делец. Он делец до мозга костей. Это его призвание. А вам, мэтр Леватур, вам здесь вообще не место. Вы — ряженая ворона. Ваше место — на крыше собора Парижской Богоматери, рядом с прочими чудищами». Судьи в красных мантиях сидят неподвижно, не снимают своих капюшонов. Очень плохо, что Симона до сих пор не знает, кто же, собственно, эти судьи, и сейчас она еще этого не знает, хотя они уже начинают допрос, и они наперебой забрасывают ее градом вопросов, стараясь сбить с толку. — Почему ты? — спрашивают они. Принимая свое решение, послушалась супрефекта, а не месье Планшара, хотя месье Планшар — образцовый делец и твой дядя. Разве ты не знала, что только труд и семья определяют, что есть закон и беззаконие? И разве, когда ты стояла у красной колонки, в голове у тебя не бушевали мятежные мысли, и ты не возмущалась тем, что месье Планшар зарабатывает на бензине, который он с таким трудом раздобывал? И разве ты не налила слишком много мускату в сметанный соус? И разве ты не побежала к месье Ксавье, И не встала на защиту черни, хотя ты племянница месье Планшара и некоторым образом принадлежишь к числу двухсот семейств. И разве это не дух противоречия говорил в тебе, когда ты в темно-зеленых брюках шла спасать Францию? Хотя мадам тебе не раз говорила, что неприлично носить мужскую одежду, Симона с ужасом видит, что даже сейчас на суде она в темно-зеленых брюках». Все смотрят на нее, и всем бросается в глаза пятнышко крови. Вот оно опять выступило. Все перешептываются друг с другом. На трибуне, где разместились 200 семейств, открыто ропщут. И больше всего семейство 97. И судьи продолжают допрашивать. Вопросы быстро следуют один с другим. Они так и сыплются на Симону. А тут еще она замечает, что у нее заложило уши. Она видит, что судьи говорят, видит, как в прорезях капюшонов шевелятся их рты, как размыкаются и смыкаются губы, но до нее долетают только отдельные звуки. И вдруг провал, полная тишина, ни шороха не доносится до Симоны. Она видит, все в зале ждут ее ответа, и маятник качается вправо-влево, и едва он сделает столько-то взмахов, Симона никак не может уловить сколько. как все адвокаты хором устанавливают «Обвиняемая молчит!» И судьи повторяют «Обвиняемая молчит!» и это единственное, что Симона слышит. Она чувствует себя страшно маленькой и всеми покинутой. Кругом бесчисленное множество людей. Здесь почти все жители Сен-Мартена, месье Амио и месье Рэми и месье Ларошь, И все злы на нее, и все вытягивают шеи, стараясь увидеть ее, и радуются, что она не может ответить. Особенно злорадствуют перу Но и господа Лагрябль и Лютиль уставились на нее злыми глазами, а ведь они всегда так любезно встречали ее и болтали с ней. Теперь же месье Лагрябль явно потешается над ее молчанием, и месье Лютиль кивает и язвительно усмехается. Все настроены страшно враждебно. а из друзей — никого. Ей ясно, что она осуждена. Страх и горечь овладевают ею. Почему наставник избрал ее? Сорок миллионов людей во Франции. И если никто из них не мог спасти Францию, почему этого требуют от нее? Возложенная на нее миссия означает верную гибель. Отец ее умер. Жорес умер. Они убивают всех, кто послан утешить слабых и угнетенных. Это несправедливо, что на нее пал выбор, ведь она еще так молода. Председательствующий встает, за ним шурша мантиями встают все судьи. Они поднимаются сразу всем амфитеатром снизу доверху. Огромная красная гора. И у всех на лицах красные капюшоны, а на капюшонах белые свастики. А Симона одна, маленькая и жалкая, в запятнанных темно-зеленых брюках. Стоит против этой огромной красной горы. Но вот председательствующий величественным жестом сбрасывает с себя капюшон, и вслед за ним все откидывают капюшоны. И Симона видит, здесь только французы. Сердце у нее замирает. Среди судей ни одного немца, только французы. Она видит это. Она не верит своим глазам. Холодея от ужаса, Уставилась она на лица. Она видит их. Председатель, оказывается, это маркиз, возобновляет допрос. «Поскольку доказано, — говорит он скрипучим голосом, — что все эти тяжкие преступления совершили вы, Симона Планшар, я спрашиваю, кто вас толкал на них? Кто ваш наставник?» Симона хочет ответить, хочет сказать всю правду, хочет постоять за себя и за свою страну. Но из горла не вылетает ни звука, язык отказывается ей служить. Страх растет, он ее сковывает. Если она сейчас не заговорит, она лишит смысла свое деяние. А она не может говорить, она поражена немотой. Она озирается, ищет помощи. Вот она помощь, кто-то рядом, совсем близко. Это помощь, Генриетта с ней. Легкая и милая, ни следа насмешливости в ее лице. Она наклоняется к Симоне и нежным, сладостным голосом подбадривает ее. «Отвечай смело!» Судорога, сжимавшая горло Симоны, проходит. Немота исчезает. «Жанна!» — обращается она к Генриетте, растроганная. «Спасибо, Жанна!» «Спасибо, дорогая сестра!» Никто из присутствующих ничего не видел и не слышал. Председатель повторяет свой вопрос. «Кто же возложил на тебя твою миссию?» Судьи и адвокаты уже собрались хором установить. Обвиняемая молчит. Но Симона заговорила. Сияя улыбкой, она возглашает своим красивым грудным голосом. «Мой умерший отец, Пьер Планшар, возложил на меня мою миссию». В Большом соборе Богоматери наступает глубокая тишина. Симона чувствует, как враждебность, окружающая ее, начинает таять. Месье Лагриабль незаметно толкает месье Лютиля, оба одобрительно кивают и улыбаются Симоне. Теплая волна понимания идет от народа к Симоне. Судьи сурово выпрямляются на своих местах. Двести семейств на трибуне злобно нахохлились. Маркиз, вызывающе откашливается, И с наигранно иронической вежливостью спрашивает а как он был одет твой уважаемый отец твой наставник он был скромно одет отвечает симона он не был богат ведь он борец папаша бастит говорил мне что отец покупал себе костюмы в пассаже лафает в магазине готового платья и волосы у него висели немытыми космами спрашивают судьи и симона отвечает У него не было времени следить за волосами. Он был слишком занят утешением слабых и угнетенных. В публике ликование. «Браво!» — кричит месье грябель. «Браво!» — кричат тысячи людей. Маркиз встает. Он кажется высоким в своей красной мантии, хотя на самом деле он маленького роста. На ногах у него блестящие сапоги для верховой езды. Он похлопывает себя стеком по голенищам и грозит. — Я сейчас же велю очистить зал. Этьен тут. Он вызван в качестве свидетеля. — Что? Очень она задирала нос? — спрашивают его. — Хвасталась своим деянием. Приятно ей было, что все смотрели ей вслед. Говорила она с вами о Орлеанской деве? — Мы все охотно говорим о Орлеанской деве, — отвечает Этьен. — Это яркий светоч. Разумеется... — говорит мэтр Леватур, — главным образом, потому что она горела на костре. Маркиз добавляет, — самое важное — это готовность принести себя в жертву. Жанна дала себя сжечь, а не сожгла гараж, который принадлежит другому. Поэтому память ее чтят и двести семейств. Жильдере, он тоже свидетель, говорит, — мадемуазель, разумеется, поступила бы правильнее, если бы насыпала в бензин сахар. Но откуда ей было это знать? От нее все скрывали. Она росла на вилле Монрепо, где ничего не видела, кроме глупости и предрассудков. «Слушайте вы, свидетель без стыда и совести», — прерывает его маркиз, — «если вы не перестанете оскорблять высокочтимых дельцов, я велю бросить вас в сену». «Только попробуйте, господин фашист», — отвечает Морис. «Увидите, все шоферы сразу же забастуют. Сами будете возить свои вина». Вызывают новую свидетельницу. Симона не расслышала ее имени, но когда свидетельница ответила здесь, Симону обдала жаром. Этот холодный, ясный, тихий голос, слышный в самых отдаленных уголках собора, — голос мадам. Она сошла со своего надгробного памятника, гордая королева Изабо. Она втиснула свои телеса в корсет и облачилась в черное шелковое платье. И вот она стоит на кафедре и презрительно, приставив к глазам лорнет, оглядывает Симону. «Поглядите на нее, уважаемые господа судьи», — говорит она, — «обвиняемая, поистине, дочь своего отца». «Вы слышали, что у пресловутого Пьера Планшара не было денег даже на то, чтобы пойти к парикмахеру и постричься?» и одет он был так бедно, что сквозь ткань его костюма просвечивала типографская краска. Но голову он держал высоко, как жираф. И обвиняемая совершенно такая же. Мадемуазель — гордячка и голодранка. Ломаного гроша нет у нее за душой. Она бы пропала и погибла, если бы не мой сын, который приютил ее и согрел. Но держит она себя так, точно ей принадлежит вся транспортная фирма. воплощенная гордость и самонадеянность, пожинать лавры популярности среди черни — вот и все, чего эти планшары хотят и что они умеют. Для этого Пьер Планшар отправился в дебри Конго будоражить негров, которые без него жили счастливо и беспечно. Для этого сия особо подожгла гараж и разбила жизнь моему бедному славному сыну. Для этого она надела темно-зеленые брюки, Ей нужно, чтобы в Сен-Мартене все ею восхищались. И в особенности шофер Морис. А что она собой представляет при ближайшем рассмотрении? Домашняя воровка. Вот. И она достает из сумки ключ от личного кабинета дяди Проспера и сует его к самым глазам Симоны. И ключ все растет и растет. «Мы весьма благодарны вам, мадам», — говорит маркиз. Теперь картина нам совершенно ясна». И он, а за ним и все остальные, снова натягивают на лица капюшоны с белыми свастиками. «Переходим к приговору», — возглашает председательствующий капюшон. «Уважаемые господа коллеги и фашисты, эта Симона, которая назвала себя Орлеанской девой, словом и делом хулила и оскверняла святость, приносящего прибыль труда. Что полагается за это?» «Смерть!» «Отвечает Красная гора. Она делами и помыслами восставала против мудрого руководства мадам, попирая тем самым авторитет семьи. Что полагается за это?» «Смерть», — отвечает Красная гора. «Итак, именем закона объявляем», — резюмирует маркиз. Девица Симона Планшар, именуемая также Жанной Дарк, проявила вероломство, цепляясь за отжившие идеалы своего нищего отца. свободу, равенство и братство, и своевольно восстала против принципов Новой Франции труд, отечество, семья, носителем которых является престарелый маршал. Ввиду вышесказанного мы приговариваем сию неисправимую ослушницу к публичной казни. Я спрашиваю вас, господа судьи, какую форму казни мы изберем? «Сожжение», — отвечает Красная гора. «Сожжение ныне и присно, и во веки веков!» — возглашает Маркиз и объявляет смертный приговор вступившим в силу. И все чудища каркают. Она сидит в позорной телеге. Это пежо, которое давно надо было отправить на слом. И старик Ришар впряг в него две пары лошадей, чтобы доставить Симону к месту казни. Казнь произойдет на площади Граммон. Там уже воздвигнута гильотина». Сначала Симону несколько раз обвозят вокруг площади, чтобы все ее видели. Беженцы внимательно рассматривают ее. Ребенок перестает играть со своей кошкой и смотрит на Симону. Из всех окон отеля высовываются люди. В окне бывшей наполеоновской опочивальни показалась мадам. Сегодня день ее торжества. Гильотина поднимается все выше и выше. Симона стоит очень маленькая и смотрит вверх. Рядом с ней, за ее плечом, стоит месье Пейру и, наклонив к Симоне свою заячью физиономию, таинственно шепчет. «Фирма Планшар никогда не оставляет в беде своих служащих. Шеф не пожалеет никаких денег, чтобы спасти вас, мадемуазель. Вам нужно только чуть-чуть отречься, а там можете отправляться домой и лечь спать. Вот, пожалуйста!» И он протягивает ей свое автоматическое перо. «Требуется только ваша драгоценная подпись». Она держит в руке автоматическое перо. Она смотрит на бумагу, на белое пятно, которое ждет ее подписи. Она не хочет подписывать бумагу, но что-то мешает ей вернуть мессия Перу его ручку. «Страшно умирать такой мучительной смертью, когда ты еще молода, и только потому, что ты сделала нечто хорошее и достойное». Сколько жестокости и несправедливости в этом мире, и все бросают тебя на произвол судьбы. Месье Пейру вынимает из кармана часы. — Я бесконечно сожалею, мадемуазель, — говорит он, — но палач согласился ждать всего лишь одну минуту. — Итак, я считаю до шестидесяти. Он стоит перед ней с подобострастным и укоризненным видом и начинает считать. Раз, два, Три, семь, двенадцать, и каждая цифра рвет Симону на части. Она не хочет умирать. Ей нужно лишь поставить свою подпись. Всего несколько букв, и она будет жить. Она не смеет, не смеет, не смеет изменить своей великой миссии. А бухгалтер все время протягивает ей текст отречения. Соблазн непреодолим. Рука ее все ближе и ближе придвигается к бумаге. Хоть бы он уже кончил считать. Пятьдесят четыре... Теперь уже недолго. Пятьдесят восемь. Пятьдесят девять. Шестьдесят. Ну вот, все кончено. Она избавилась от соблазна. Она умрет. С огромным облегчением... но и с великим страхом видит она, что месье Пейру со своей автоматической ручкой исчез. Сейчас она поднимется по ступеням. Нельзя показать, что ей страшно. Теперь самое важное — быть мужественной. От нее этого ждут и справедливо ждут. Если в эту минуту она не проявит мужества, то все совершенное ею превратится в пустое бахвальство. «Мужайся! Поднимись!» Поднимись по ступеням. Наверху ее ждет нож гильотины. Клинок его медленно качается из стороны в сторону. Он голубой и блестящий. Сейчас он станет красным, а она будет обезглавлена, и страшно хлынет кровь. Нет, она не в силах подняться по ступеням. Движения ее скованы. Даже на нижнюю ступеньку не может она поставить ногу. Ей не поднять ноги. Ни за что. Над Симоной нависла чья-то рука. Сейчас она схватит ее и потащит вверх. Рука приближается за ее спиной сверху. Симона не видит ее, но чувствует, рука всё ближе, ближе. Вот она опускается, тяжелая, угрожающая, отвратительная. И какой позор, какой неимоверный позор, что Симону нужно тащить и толкать. что она такая трусиха. Рука опускается, опускается, мучительно медленно, все ближе, ближе. Эта беспощадная рука. Она схватит железной хваткой. Плечо у Симоны покраснеет, пойдет пятнами, как тогда, когда дядя Проспер схватил ее за плечо. Она чувствует исходящий от руки ток. Она вздрагивает, мороз пробегает у нее по коже. Пушок на затылке поднимается дыбом. И вдруг она слышит чей-то голос, нежный, ясный, успокаивающий. «Не бойся!» Это голос Генриетты. И рука исчезает, и страх исчезает. Симона поднимает ногу. Она всходит по ступеням, никем не подталкиваемая, сама. «Впереди Генриетта!» Генриетта не ступает, она и не парит, она скользит вверх по ступеням, вселяя в Симону чувство счастья. Наверху по-прежнему ждет ее острый клинок, голубая мерцающая сталь. Нож все так же медленно качается из стороны в сторону, он очень большой и становится все больше и больше, но в нем уже нет ничего страшного, это только Синева. Светлая, ласковая синева раскинулась над Симоной высоким сводом, уходя все выше и выше, и это уже не голубая сталь, это небо, и Симона не всходит по ступеням, она парит, она скользит вверх, и чувствует, что когда она будет наверху, все трусливое и подлое останется глубоко внизу, под ногами, и сама она станет частью светлой, вольной, блаженной синевы.